14 января. Житие святой равноапостольной Нины, просветительницы Иверии. По благочестивому преданию доселе хранимому в Иверийской, равно как и всей Восточной Православной Церкви, иверия, которая называется также Грузией, есть удел пренепорочной Божией Матери. По особой воле Божией ей выпал жребий благовествовать там для спасения людей Евангелия Своего Сына и Господа и Иисуса Христа. Святой Стефан Святогорец рассказывает, что по вознесению Господа нашего Иисуса Христа на небо ученики Его вместе с Матерью Иисуса Марией пребывали в Сионской горнице и ожидали утешителя согласно с повелением Христа не отлучаться из Иерусалима, но ждать обетования от Господа. Апостолы стали бросать жребий, чтобы узнать, кому из них в какой стране назначается Богом проповедование Евангелия. Пречистая сказала, хочу и я бросить вместе с вами свой жребий, чтобы и мне не остаться без удела, но чтобы иметь страну, которую Богу будет угодно указать мне. По слову Божьей Матери, они бросили жребий с благоговением и страхом и поэтому этому ей досталась Иверийская земля. Получив с радостью этот жеребий, Пречистая Богородица хотела тотчас же по сошествию Святого Духа в виде огненных языков отправиться в Иверийскую страну. Но ангел Божий сказал ей, «Не отлучайся теперь из Иерусалима, но оставайся до времени здесь. Доставшийся же тебе по жеребию удел», просветиться светом Христовым впоследствии, и владычество Твое будет пребывать там. Так рассказывает Стефан Святогорец. Это предопределение Божие о просвещении и вере исполнилось спустя три столетия по Вознесении Христовом. И исполнительницей Его, с ясностью и несомненностью, явилась преблагословенная Богоматерь Дева. По прошествию указанного времени она послала своим благословением и своей помощью напроповеть в верию святую деву Нину. Святая Нина родилась в Каппадокии и была единственной дочерью знатных и благочестивых родителей, римского воевода Завулона, родственника святого великомученика Георгия, и сусанны, сестры Иерусалимского патриарха. В Во двенадцатилетнем возрасте святая Нина пришла с своими родителями в святой город Иерусалим. Здесь отец он, пылая любовью к Богу и желая послужить Ему иноческими подвигами, принял по соглашению со своей супругой благословение от блаженного патриарха Иерусалимского. Затем, простившись со слезами со своей юной дочерью Ниной и поручив ее Богу, отцу-сирот и защитнику вдох, он ушел и скрылся в иорданской пустыне. И для всех осталось неизвестным место подвигов этого угодника Божия, равно как и место смерти его. Мать святой Нины Сусанны была поставлена при святом храме братом ее, патриархом, в Диаконисы, чтобы служить нищим и больным женщинам. Нина же была отдана на воспитание к одной благочестивой старице, Нианфоре. Святая Траковица имела такие выдающиеся способности, что по прошествии всего двух лет при содействии благодати Божией уразумела и твердо усвоила правила веры и благочестия. Ежедневно, с усердием и молитвой читала она Божественное Писание, и сердце ее пылало любовью ко Христу, Сыну Божию, претерпевшему для спасения людей крестные страдания и смерть. Когда она читала со слезами евангельские повествования о распятии Христа Спасителя и о всем происходившем при кресте Его, мысль ее остановилась на судьбе Хитона Господнего. «Где же теперь находится сия земная Парфира Сына Божия?» — спрашивала она свою наставницу. «Не может быть, что погибла на земле столь великая святыня!» Тогда Нианфора сообщила святой Нине, что ей самой было известно из предания именно, что в северо-восток от Иерусалима есть страна иверийская, и в ней город Мехет, и что именно туда хитон Христов был отнесен воинам, которому он достался по жребию при распятии Христовом. Мехет — это древняя столица Грузии. Нианфора прибавила, что жители этой страны по названию картвелы, собственно, грузины. Также соседние с ними армяне и многие горные племена до сих пор остаются погруженными во тьму языческого заблуждения и нечестия. Глубоко запали в сердце святой Нины эти сказания старца. Дни и ночи проводила она в пламенной молитве при Святой Богородице Деве, чтобы она удостоила ее увидеть сирийскую страну, найти облагозащит он возлюбленного сына ее Господа Иисуса Христа, сотканный перстами ее Богоматери, и поведать Святое имя Христа, незнающим его тамошним народом. И преблагословенная Богородица Дева услышала молитву своей рабы. Она явилась ей в сонном видении и сказала «Иди в страну иверийскую, благовествуй там Евангелие Господа Иисуса Христа, и обрящешь благоволение перед лицем Его. Я же буду твоей покровительницей». Но как, спросила смиренная троковица, «Я, слабая женщина, буду в состоянии совершить свое великое служение». В ответ на это Пресвятая Дева, вручая Нине крест, сплетенный из виноградных лоз, сказала, «Возьми этот крест». Он будет для тебя щитом и оградой против всех видимых и невидимых врагов. Силою этого креста ты водрузишь в той стране спасительные, знамя веры в возлюбленного Сына моего и Господа, который всем человеком хочет спастись и прийти в разум истины. Пробудившись и увидев в руках у себя чудный крест, святая Нина стала целовать его со слезами радости и восторга. Потом она связала его своими волосами И пошла к дяде своему патриарху. Когда блаженный патриарх услышал от нее о явлении ей Богоматери и о повелении идти в Иерийскую страну для евангельского благовествования там о вечном спасении, то увидев в этом явное выражение воли Божией, он не усомнился дать юной деве благословение идти на подвиг благовестия. И когда настало время удобное для отправления в дальний путь, Патриарх привел Нину в храм Господень к святому алтарю и, возложив на голову ее свою святительскую руку, молился такими словами. «Господи Боже, Спаситель наш, отпуская эту сироту от раковицы на проповедь Твоего Божества, предаю ее в Твои руки. Благоволи Христе Боже быть ей спутником и наставником всюду, где будет она благовествовать о Тебе». И дары словам ее такие силы и премудрость, которым никто не в состоянии противиться или возражать. Ты же, Пресвятая Богородица Дева, помощница и заступница всех христиан, облеки свыше своей силы против врагов, видимых и невидимых, эту траковицу, которую ты сама избрала для благовествования Евангелия Сына Твоего, Христа Бога нашего, среди народов языческих. Будь всегда для нее покровом и неодолимой защитой, и не оставь ее своей милостью, пока не исполнит она твоей святой воли. В то время из Святого Града отправлялись в Армении 53 девы-подруги, вместе с одной царевной, Репсимией, и наставницей их, Гаянией. Они бежали из Древнего Рима от гонения нечестивого царя Диоклетиана, который хотел жениться на царевне Репсимии несмотря на то, что она дала обет невест... девство и уневестилась небесному жениху Христу. Святая Нина вместе с этими святыми девами достигла пределов Армении и столичного города Вагар-Шапата. Вагар это гор... – некогда столица армянского царства, ныне селение. Святые девы поселились за городом под навесом, устроенным над виноградным точилом, и добывали себе пропитание трудами рук своих. Вскоре жестокий Диоклетиан узнал, что Репсимия скрывается в Армении. Он послал письмо к армянскому царю Тиридату, в то время еще язычнику, чтобы тот отыскал Репсимию и прислал ее в Рим, или же, если хочет, взял бы ее себе в жены, ибо она писала вам он, весьма красиво. Слуги Тередата скоро нашли Репсимию, и когда царь увидел ее, то объявил ей, что желает иметь ее своей женою. «Святая же с дерзновением сказала ему, — Я обручена небесному жениху Христу. Как же ты, нечестивый, посмеешь прикоснуться к христовой невесте?» Нечестивый Тередат, возбужденный скотскую страстью, гневом и стыдом, отдал приказание подвергнуть святую мучениям. После многих и жестоких мучений Репсимии вырезали язык, выкололи глаза и разрубили все тело ее на части. Точно такая же участь постигла и всех святых подруг святой Репсимии и наставницу их Гаянию. Память, 31 сентября. Лишь одна святая Нина спаслась чудесным образом от смерти. Направляемой невидимой рукой, она скрылась в кустах дикой, еще не распустившейся розы. Потрясенная страхом при виде участи своих подруг, святая подняла очи своих к небу с молитвою о них и увидела вверху святоносного ангела, опоясанного светлым орарем. С благовонным кадилом в руках, сопровождаемым множеством небожителей, он сходил с небесных высот от земли же, как бы навстречу ему восходили души святых мучениц, которые примкнули к сонму светлых небожителей и вместе с ними вознеслись с небесной высоты». Увидав это, святая Нина с рыданиями воскликнула, «Господи, Господи, зачем же ты оставляешь меня одну среди этих ехидн и аспидов?» В ответ на это ангел сказал ей, «Не печалься, но подожди немного, ибо и ты будешь взята в царство Господа Славы. Это будет тогда, когда окружающая тебя колючая дикая роза покроется душистыми цветами» подобно розе, посаженной и возделанной в саду. Теперь же встань и иди к северу, где зреет жатва великая, но где жнецов нет. Святая Нина отправилась одна в дальнейший путь. И после долгого путешествия пришла к берегу неизвестной ей реки, близ селения Хертвиси. Река же эта была Кура которая направляет с запада к юго-востоку до Каспийского моря, орошая всю Среднюю Иверию. На берегу реки ей встретились пастухи-овец, которые дали немного пищи утомленной дальностью дороги путешественнице. Люди эти говорили на армянском наречии. Нина понимала армянский язык. С ним ознакомила ее старица Нианфора. Она спросила одного из пастухов. «Где находится далеко ли отсюда город Нцхет?» Тот отвечал, «Видишь ли эту реку? По берегам и далеко вниз по течению стоит великий город Нцхет, в котором господствуют наши боги и царствуют наши цари». Продолжая отсюда путь далее, святая страница присела однажды, утомившись на камне, и стала раздумывать, куда ведет ее Господь, каковы будут плоды трудов ее и не напрасно ли будет столь далекой, столь нелегкой ее странствиями. Среди таких размышлений она заснула на том месте и видела сон. Ей явился муж величественного вида, волосы его не спадали на плечи, и в руках у него был книжный свиток, писанный по-гречески. Развернув свиток, он подал его Нине и повелел читать, сам же вдруг стал невидим. Пробудившись от сна, И увидев в руке своей чудесный свиток, святая Нина прочитала в нем следующие евангельские изречения. Истинно говорю вам, где будет проповедана Евангелие сие во всем мире, будет сказано, что сотворила она, жена, в память ее. Нет ни мужеского пола, ни женского, но всего единого Христе Иисусе. Сказал Иисус женам, не бойтесь, идите возвестите братьям моим. Принимающие вас меня принимает, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противиться или отвечать все, противляющиеся вам. Когда приведут вас на соборище и власть и владычество, не заботьтесь, как или что отвечать. И что сказать? Святой Дух научит вас в тот час, как подобает ответить. И не бойтесь убивающих тело души, же не могущих убить. Шепче научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. И вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Подкрепленный этим божественным видением и утешением, Святая Нина с воодушевлением и новой ревностью продолжала свой путь. Преодолев по дороге тяжелые труды, голод, жажду и страх перед зверями, она достигла древнего карталинского города Урбники, в котором оставалась около месяца, проживая в еврейских домах, и изучая нравы, обычаи и язык нового для нее народа. Однажды, узнав, что все мужчины этого города, равно как и прибывшие из окрестностей, собираются идти в столичный город Хет для поклонения своим ложным богам. Отправилась туда с ними и святая Нина. Когда они подходили к городу, то встретили близ Помпеева моста поезд царя Мириана и царицы Наны. Сопровождаемые многочисленной толпой народа, они направлялись к находившейся против города горной вершине, чтобы совершить там поклонение бездушному идолу, называвшемуся Армазом, До полудня погода стояла ясная. Но день этот, бывший первым днем прибытия святой Нины к цели своего спасительного для иверийской страны посланничества, был последним днем господства там упомянутого языческого идола. Увлекаемая толпой народа святая Нина направилась к горе, к месту, где находился идольский жертвенник. Найдя для себя удобное место... Она увидала с него главного идола Армаза. Он был похож по виду на человека необыкновенно большого роста. Выкованный из позолоченной меди, он был одет, одет в золотой панцирь, с золотым же шлемом на голове. Один глаз его был яхонтовый, другой же был сделан из изумруда. Оба необыкновенной величины и блеска. Справа от Армаза стоял другой небольшой золотой идол по имени Хаций. Слева же серебряный идол по имени Гаим. Тя народная толпа вместе со своим царем стояла в безумном благоговении и трепете перед своими богами, между тем, как жрецы делали приготовление к принесению кровавых жертв. И есть предание, что в жертву идолам приносились и младенцы, и юноши. И когда по окончании их воскурился семьям, потекла жертвенная кровь, загремели трубы и тимпаны, царь и народ падали лицом на землю перед бездушными истуканами. Восплывала тогда ревностью пророка Илии сердце Святой Девы. Воздохнув из глубины души и подняв со слезами глаза свои к небу, она стала молиться такими словами. Сильный Боже, приведи народ этот по множеству милости Твоей в познание Тебя, единого истинного Бога. Растей эти истуканы, подобно тому, как ветер развивает с лица земли пыль и пепел». «Возри с милостью на этот народ, который Ты создал Своей всемогущей десницей и почтил Своим божественным образом. Ты, Господи и Владыка, так возлюбил свое создание, что даже Сына Своего Единородного предал за спасение падшего человечеству. Избавь души этих людей Твоих от всепогибельной власти князя тьмы, который ослепил их разумные очи, так что они не видят истинного пути ко спасению». Благоволи, Господи, дать очам моим увидеть окончательное разрушение гордо стоящих здесь идолов. Сотвори так, чтобы и этот народ, и все концы земли уразумели даруемое Тобой спасение, чтобы и север, и юг возрадовались вместе о Тебе, и чтобы все народы стали поклоняться Тебе, единому, предвечному Богу, во единородном Твоем Сыне и Господе нашему Иисусе Христе» которому принадлежит слава вовеки. Еще не окончилась святая этой молитвы, как вдруг грозовые тучи поднялись с запада и быстро понеслись по течению реки Куры. Заметив опасность, и народ обратились в бегство. Нина же укрылась в ущелье скалы. Туча с громом и молниями разразилась над тем местом, где стоял идольский жертвенник. Гордо возвышавшись ранее, идолы были разбиты в прах. Стены капища были разрушены в прах, причем дождевые потоки не их в пропасть, а воды реки унесли их вниз по течению. А от идолов и от посвященного им капища не осталось таким образом и следа. И та же Нина, хранимая богом, невредимо стояла в ущелье скалы, и спокойно смотрела, как внезапно вдруг разбушевались вокруг нее стихии, и потом снова сиялось небо светозарное солнце. А все это было в день преславного преображения Господня, когда воссиявший на фаворе истинный свет, впервые преобразил на горах и верить тьму и язычество, свет Христов. Напрасно на другой день цари народ искали своих богов. Не найдя их, они пришли в ужас и говорили, Девик Бог Армаз, однако есть какой-то другой Бог, больше его, который победил его. Уж не христианский ли это Бог, который посрамил древних армянских богов и Соделал царя, ребята христианином, Однако в вере никто не слышал ничего о Христе, и никто не проповедовал, что он Бог над всеми богами. Что же такое совершилось, и что будет потом? Спустя много времени после того святая Нина вошла под видом странницы в город Схет, причем назвала себя пленницей. Когда она направлялась к царскому саду, то жена садовника Анастасия быстро вышла навстречу ей как бы знакомая и давно уже ожидаемая. Поклонившись святой, она привела ее в свой дом и потом, омыв ее ноги и, помазав голову ее маслом, предложила ей хлеба и вина. Анастасия и муж его просили Нину остаться жить у них в доме, как сестру, ибо они были бездетны и скорбели о своем одиночестве. Впоследствии, по желанию святой Нины, муж Анастасии устроил для нее небольшую палатку в углу сада на месте которой до сих пор стоит небольшая церковь в честь Святой Нины, в ограде Сантаршского женского монастыря. Святая Нина, поставив в этой палатке врученный ей Богоматери крест, проводила там дни и ночи в молитвах и пении псалмов. Из этой палатки открылся светлый ряд подвигов Святой Нины и чудес, совершенных ею во славу Христова имени. Первым в вере и приобретением христовой церкви Была честная супружеская света, приветившая у себя рабу Христову. По молитве святой Нина Анастасия разрешилась от своего обещания и сделалась впоследствии матери многочисленного и счастливого семейства, равно как и первой женщины, которая уверовала в уверии во Христа раньше мужчин. А одна женщина с громким плачем носила по улицам города своего умирающего ребенка, вызывая ко всем о помощи. Взяв больное дитя, святая Нина положила его на свое устроенное из листьев ложа, помолившись, она возложила на малютку свой крест из виноградных лоз и потом возвратила его плакавшей матери живым и здоровым. С этого времени святая Нина начала открыто и всенародно проповедовать Евангелие призывать еврейских язычников и иудеев к покаянию и вере во Христа. Ее благочестивая, праведная и целомудренная жизнь была известна всем и привлекала к святой взоры, слух и сердце народа. Многие, особенно жены еврейские, стали часто приходить к ней, чтобы послушать из ее медоточивых уст новые учения о Царстве Божьем и вечном спасении, и начинали тайно принимать веру во Христа. Таковы были Сидония, дочь первосвященника картолинских евреев-авиафара, и шесть других женщин евреянок. Вскоре уверовал во Христа и сам Авиафар, после того, как услышал толкование святой Нины на древнее пророчество об Иисусе Христе, и как они исполнились на Нем, как мести. Впоследствии сам Авиафар так рассказывал об этом. Закон Моисеевы, пророки велика Христу, которого я проповедую, говорила мне Святая Нина. Он есть конец и завершение закона. Начав сотворение мира, как об этом говорится и в наших книгах, эта дивная жена рассказала мне о всем, что Бог устроил для спасения людей через обетованного Мессию. Иисус поистине есть этот Мессия, Сын Девы, по пророческому предсказанию. Отцы нашей движимой зависти пригвозили Его к Кресту и умертвили. Но Он воскрес, вознесся на небо и снова придет со славой на землю. Он тот, кого ожидают народы, и кто составляет славу Израиля. Именем его святая Нина на моих глазах совершала много знамений и чудес, которые может совершить только одна сила Божия. Часто беседуя с этим авиафаром, святая Нина услыхала от него следующий рассказ о Хитоне Господнем. Я слышал от своих родителей, а те слыхали от своих отцов и дедов, что когда в Иерусалиме царствовал Ирод, евреями, жившими в Схете и во всей каталинской стране, было положено известие, что в Иерусалим приходили персидские цари, что они искали новорожденного младенца мужеского пола из потомства Давидова, рожденного матерью без отца, и называли его иудейским царем. Они нашли его в городе Давидовом его в убогом вертепе и принесли ему в дар царское золото, целебную, смирную и благовонную ладан. Поклонившись ему, Они возвратились в свою страну. Прошло после этого 30 лет. И вот прадед мой, Илиос получил из Иерусалима от первосвященника письмо такого содержания. Тот, кому приходили на поклонение персидские цари со своими дарами, достиг совершенного возраста и стал проповедовать, что он Христос, Мессия и Сын Божий. Приходите в Иерусалим, чтобы видеть смерть его, которой он будет предан по закону Моисееву. Когда Илиос собрался, вместе со многими другими идти в Иерусалим, мать его благочестивая стареца из рода первосвященника Илия сказала ему, «Ступай, сын мой, по царскому зову, но умоляя тебя, не будь заодно свящестивыми против того, кого они вознамерились умертвить. Он тот, кого предвозвестили пророки, кто представляет собой загадку для мудрецов, тайну, сокрытую от начала веков, свет для народов и вечную жизнь. Илиос вместе с коренийским Лонгином пришел в Иерусалим и присутствовал при распятии Христа. Мать же его оставалась в Непхете. Накануне Пасхи они, она внезапно почувствовала вдруг в своем сердце как бы удары молотка, сбивающего гвозди, и громко воскликнула, «Погибло ныне царство Израиля, потому что предали смерти спасители и избавители его». Народ этот отныне будет повинен в крови своего Создателя и Господа. Горе мне, что я не умерла раньше этого. Не слыхала бы я этих страшных ударов, не увидеть уже мне боли на земле славы Израиля. Сказав это, она умерла. И Леон же, присутствовавший при распятии Христа, приобрел хитон его от римского воина, которому тот достался по жребе и принес его схет. Сестра Илиоза Сидония, приветствуя брата с благополучным возвращением, рассказала ему о чудной и внезапной смерти матери и предсмертных словах ее. Когда же Илиос подтвердил предчувствие матери относительно распятия Христова, показал сестре Хитон Господень, Сидония взяла его, стала целовать со слезами, прижимала потом его к груди своей и тотчас спала мертвой. И никакая сила человеческая не могла их из рук умершей эту священную одежду. Даже сам царь Адерки, пришедший со своими вельможами видеть необычайную смерть девицы и желавший также вынуть из руки ее одежду Христову. Спустя некоторое время Елиос предал земле тело своей сестры, вместе же с ней схоронил и хитон Христов. И дело столь тайно, что даже до сего времени никто не знает места погребения Сидонии. Некоторые предполагали только, что это место находится посреди царского сада. И того времени сам собой вырос стоящий там и теперь тенистый кедр. К нему стекается со всех сторон верующий, посчитая его как некоторую великую силу. Там под корнями кедра по преданию и находится гроб Сидонии. Услышав об этом предании, святая Нина стала приходить по ночам молиться под этот дуб. Однако она сомневалась, действительно ли под корнями его скрыт хитон Господень. Но таинственные видения, бывшие ей на этом месте, уверили ее, что место это свято и в будущем прославится. Так однажды, по совершению полуночных молитв, святая ненавидела вот из всех окрестных стран летелись к царскому саду стаи черных птиц. Отсюда же они полетели к реке Арагви и омывались в водах ее. Спустя немного они поднялись вверх, но уже белыми, как снег, и потом, опустившись на ветви кедра, они огласили сад райскими песнями. Это было ясным знамением, что окрестные народы просветятся водами святого крещения, а на месте кедра будет храм в честь истинного Бога. И в этом храме имя Господне будет во веки. Еще видела святая Нина, что будто горы, стоявшие одна против другой, Армаза и Задена, потряслись и пали. Слышала она та же звуки битвы и вопли бесовских полчищ, как будто бы вторгшихся в образе персидских воинов, столичный город, и страшный голос, подобный голосу царя Хазроя, повелевающий предать все уничтожению. Но все это страшное видение исчезло, лишь только святая Нина, подняв крест, начертала им в воздухе знамение креста и сказала «Умолкните, бесы! Настал конец вашей власти, ибо вот победитель». Будучи уверяемы этими знамениями, что близко Царствие Божие и спасение еврейского народа, святая Нина непрестанно проповедовала народу Слово Божие. Вместе с ней трудились благовестие Христовым и ученики ее, особенно же Сидония и Отец ее Авиафар. Последний настолько ревностный и настойчиво спорил с прежними своими единоверцами иудеями об Иисусе Христе кто потерпел от них даже гонение и был осужден на побиение камнями. Только царь Мириан спас его от смерти. И сам царь начал размышлять в своем сердце о христовой вере, ибо он знал, что эта вера не только распространилась в соседнем армянском царстве, но что и в Римской империи царь Константин, победив именем Христа и силой креста его всех своих врагов, сделался христианином и покровителем христиан, И верия находилась тогда под властью римлян. И сын Мириана Бакар был в то время заложником в Риме. Поэтому Мириан не препятствовал святой нине проповедовать Христа и в своем городе. Питала зло против христиан лишь супруга Мириана, царица Нана, женщина жестокая и усердная почитательница бездушных идолов, которая поставила в Иверии статую богини Венеры. Однако благодать Божия немощных, врачующие и оскудивающие, восполняющие, скоро исцелила и эту болящую духом женщину. Царица расхворалась, и чем более усилий употребляли врачи, тем сильнее делалась болезнь. Царица была при смерти, тогда приближенные к ней женщины, видя великую опасность, стали упрашивать ее, чтобы она позвала странницу сунину, которая одной этой молитвою, Проповедуемому ею Богу исцеляет всякие недуги и болезни. Царица приказала привести к ней эту странницу. Святая Нина, испытывая веру и смирение, царица сказала посланному: если царица хочет быть здоровой, пусть придет ко мне сюда в эту палатку, и я верую, что она получит здесь исцеление силой Христа Бога моего. Царица повиновалась и приказала нести себя на носилках в палатку святую. Следом за ней шли сын ее Рев и множество народа, святая Нина, распорядившись, чтобы больную царицу положили на ее лиственное ложа, преклонила колено и усердно помолилась Господу, врачу душ и телес. Потом, взяв свой крест, она положила его на голову больной, на ноги ее и на оба плеча, и сделала таким образом на ней крестное знамение – Лишь только она совершила это, царица тотчас стала содра болезней здоровую. Возблагодарив Господа Иисуса Христа, царица там же, перед святой Ниной и народом, а после и дома перед супругом своим царем Мирианом, громко исповедовала, что Христос есть истинный Бог. Она сделала святую Нину своей приближенной подругой и постоянной собеседницей, питая свою душу и ее святыми поучениями. Потом царица приблизила к себе мудрого старца Виафара и его дочь Сидонию. Причем научилась от них многому из и благочестия. Сам царь Мириан, сын персидского царя Хазроя и в Грузии династии Сасанида, еще медленно открыто исповедовать Христа Богом, а старался, напротив, быть ревностным идолопоклонником. Однажды он вознамерился даже истребить исповедников Христовых и вместе с ними святую Нину, и это по следующему случаю. Близкий родственник персидского царя, человек ученый и ревностный, последователь зарастрового учения, пришел в гости к Мириану и спустя несколько времени впал в тяжелый недуг без знавания. Боясь гнева персидского царя, Мириан умолял через послов святую Нину, чтобы она пришла и исцелила царевича. Она приказала привести больного к кедру, который был посредине царского сада, и поставила его лицом к востоку с поднятыми вверх руками велела ему три раза повторить. Отрекаясь от тебя, Сатана, и предаю себя Христу, Сыну Божию». Когда бесноватый сказал это, тотчас дух потрясший, повалил его на землю, как мертвого, однако, не будучи в силах противостоять молитвам Святой Девы, вышел из больного. Царевич же по выздоровлению веровал во Христа и возвратился в свою страну христианином. Последнего Мириана испугался более чем, если бы этот царевич умер» ибо он боялся гнева персидского царя, который был огнепоклонником за обращение ко Христу его родственника в дом Мариана. Он стал грозить предать за это смерти святую Нину и истребить всех, находившихся в городе христиан. Обуреваемый таким враждебными помыслами против христиан, царь Мириан отправился в Мухранские леса, чтобы рассеять охоту Беседуя там с своими спутниками, он говорил, «Мы навлекли на себя страшный гнев своих богов за то, что дозволили чародеям-христианам проповедовать веру их в нашей земле. В общем, скоро я истреблю мечом всех, кто поклоняется кресту и распятому на нем. Прикажу отречься от Христа и царицы, и если же она не послушает, погублю ее вместе с прочими христианами». С такими словами царь поднялся на вершину обрывистой горы в схоте. И вдруг внезапно светлый день обратился в непроглядную тьму, и поднялась буря, подобная той, которая не в кумир Армаза. Блеск молнии ослепил глаза царя, гром рассеял всех спутников его. В отчаянии царь стал взывать о помощи к богам своим, но они не подавали голоса и не слышали. Почувствовав над собой карающую руку бога живого, царь возвал «Боже, Нины!» «Рассей мрак перед очами моими, и я исповедую и прославлю имя Твое!» И тотчас стало светло вокруг, и буря утихла. Изумляясь в такой силе одного лишь имени Христова, царь обратился лицом к востоку, поднял руки свои к небу и со слезами взывал, «Боже, которого проповедует раба Твоя Нина, Ты один поистине Бог над всеми богами!» И вот ныне я вижу великую Твою благость ко мне, и мое сердце чувствует отраду, утешение и близость Твою ко мне. Боже благословенный, на этом месте я воздвигну древо креста, чтобы на вечное время было памятно явленное Тобой мне ныне знамение. Когда царь возвращался в столицу и шел по улицам города, он громко восклицал «Прославьте все люди Бога Нины Христа». Ибо он Бог вечный, и ему единому подобает всякая слава во веки. Царь искал святую Нину и спрашивал, где ты, сранница, Бог, который мой избавитель? Святая совершала в это время вечернюю молитву в своей палатке. Царь и выступающие на встречу ему царица, сопровождаемым множеством народа, пришли к этой палатке. И увидев святую, припали к ногам ее, причем царь восклицал. «О, мать моя, научи и сделай меня достойным призывать имя великого Бога твоего, моего Спасителя!» В ответ ему из за святой Нины потекли неудержимые слезы радости. При виде ее слез заплакали цари, царица, и вслед за ними громко зарыдал и весь собравшийся там народ. Свидетельница, впоследствии описательница этого события, Сидонии, говорит, «Каждый раз, когда я вспоминаю об этих священных минутах, Слезы духовной радости невольно льются из моих очей. Обращение к Христу царя Мириана было решительным и непоколебимым. Мириан был для Грузии тем, чем император Константин Великий был в то время для Греции и Рима. Оно было не ранее 323 года по Рождестве Христову. Во многих летописях указываются разные годы от 276 до 338 Мириан царствовал с 263 до 342 года. Император Константин Великий, которому Мириан отправлял посольство касательно епископа, сделался единодержавным государем из западной и восточной половины Римской империи в 323 году по изложению Литиния, правитель восточных областей и гонителей христиан. Господь избрал Мириана руководителем спасения всех иерийских народов. Немедленно Мириан отправил послов в Грецию, к царю Константину, с просьбой прислать к нему епископа и священников, чтобы крестить народ, научить его вере Христовой, насадить и утвердить в вере в Святую Церковь Божию. Пока же не возвратились послы с священниками, святая Нина непрерывно учила народ Христову Евангелию, указывая через это истинный путь ко спасению душ и наследованию Небесного Царства. Учила она их молитвам Христу Богу подготавливая таким образом ко святому крещению. Царь пожелал еще до прихода священников построить храм Божий и выбрал для этого место по указанию святой Нины в своем саду, именно там, где стоял упомянутый великий кедр, говоря, «Пусть этот тленный и скоро приходящий сад обратится в нетленный и духовный сад, произвращающий плоды в жизнь вечную». Кедр был срублен. И из шести сучев его вытесали шесть столбов, которые утвердили без всякого труда на предназначенность им в здании местах. Когда же плотники хотели поднять седьмой столб, вытесненный из самого ствола кедра, что поставить его в основании храма, то все были изумлены, так как никакой силы невозможно было сдвинуть его с места. В предоступлении вечера печальный царь пошел к себе домой, размышляя, что бы это означало. Разошелся и народ. Только одна святая Нина осталась на всю ночь на месте постройки со своими ученицами, молясь и обливая слезами пень срубленного дерева. А рано поутру явился святой Нине дивный юноша, опоясанный огненным поясом, и сказал ей на ухо три каких-то таинственных слова, услышав которые, она упала на землю и поклонилась ему. Потом этот юноша подошел к столбу и, обняв его, поднял с собой высоко в воздух. Столб блестел, подобно молнии, так что освещал весь город. Царь и народ собрались к этому месту со страхом и радостью, смотря на чудное видение. Все удивлялись, каким образом этот тяжелый столб, никем не поддерживаемый, то поднимался вверх локтей на двадцать от земли то опускался вниз и касался пня, на котором рос. Наконец он остановился и стал неподвижен на своем месте. Из-под основания столба начало истекать благовонное и целебное мира, и все страдавшие различными болезнями и ранами, с верой этим миром, получали исцеление. Так один еврей, слепой от рождения, лишь только прикоснулся к этому светоносному столбу, тотчас прозрел и, уверовав во Христа, прославил Бога. Мать одного мальчика, семь лет лежавшего в тяжкой болезни, принесла его к живоносному столбу и умоляла святую Нину исцелить его, исповедуя, что проповедуемый ей Христос Иисус воистину есть Сын Божий. Лишь только святая Нина, коснувшись столба своей рукой, положила ее потом на больного, то тот час мальчик выздоровел. Безвычайное стечение к живоносному столбу народа побудило царя дать распоряжение строителям, чтобы они поставили вокруг него ограду. Место это с того времени стали чтить не только христиане, но и язычники. Вскоре было закончено и сооружение первого в иверийской стране деревянного храма. Постным к царю Константину были приняты им с великой честью и радостью и возвратились в Иверию со многими дарами от него. Вместе с ними пришел посланный царем антиокийским архиепископ Естафий с двумя священниками, тремя диаконами и со всем необходимым для богослужения. Тогда царь Мириан отдал приказание всем правителям областей, воеводам и придворным, чтобы все непременно явились к нему в столичный город. И когда они собрались, царь Мириан, царицы и все дети, и тотчас же в присутствии всех приняли святое крещение». Крещальня была устроена близ моста на реке Куре, где ранее стоял дом Юрея и Иллиоза. а потом было капище языческих жрецов. Там Епископ крестил военачальников и царских вельмож, почему это место было названо мтаварта Санатлави, то есть купель-вельмож. Несколько ниже этого места для священника крестили два – крестили народ С великим усердием и радостью шел он креститься, помни слова святой Нины, что если кто не получит возрождения от воды Духа Святого, тот не увидит жизни и света вечного. Но душа его погибнет во мраке ада. Священники ходили по всем окрестным городам и селениям и крестили народ. Таким образом, вскоре мирно была крещена вся карталинская страна, кроме лишь кавказских горсов, еще надолго остававшихся в тьме язычеству. Не приняли крещение им цхетские евреи, кроме лишь первосвященника их Авиафара, крестившийся со всем своим домом. С ним же крестились 50 еврейских семей из бывших, как рассказывает, потомками разбойника Варава. Царь Мириан в знак своего благоволения за принятие святого крещения подарил им местечко повыше Мцхета, называемое цихе Так при помощи Божьей утверждений Господом Слова Евангельского Благовестия. Архиепископ Естафей вместе со святой Ниной уже несколько лет в несколько лет просветили иверийскую страну. Это святой Естафье, архиепископ антиохийский, скончавшийся в 337 году. Из истории Грузии видно, что грузины, особенно высшие сословия, не переменяли своих народных имен и христианстве. Учредив на греческом языке чин богослужения, осветив первым первом храм во имя 12 апостолов, устроенный по образцу цареградского, и заповедав юной церкви Христовой мир, архиепископ Естафи возвратился в Антиохию. Епископом Иверия он поставил пресвитера Иоанна, который находился в зависимости от антиохийского престола. По прошествии нескольких лет благочестивый царь Мириан отправлял отправил царю Константину новое посольство, умоляя его прислать в уверию как можно больше священников, чтобы никто в его царстве не был лишен возможности слышать слово спасения, и чтобы вход в благодатное и вечное царство Христова был открыт для всех. Другие же утверждают, что Мириан имел личное свидание с Константином Великим, что он сам путешествовал в Иерусалим и выпросил там для построения монастыря в честь креста Господня место, где было знамение Лотус. Просил он также прислать в Грузии искусственных зодчих для сооружения каменных церквей. Константин Великий со вся святой любовью и радостью исполнил просьбу Мариана. Он вручил послам Мариана, кроме большого количества золота и серебра, еще часть подножия животворящего древа Креста Господня, который в это время уже был обретен в 326 году по Рождестве Христовым. Святой Елена и матери Константина Великого. Вручил им также он и один из гвоздей, которыми были приглаждены ко кресту при руки Господни. Им были даны еще кресты, иконы Христа Спасителя и Пресвятой Девы Богородицы, равно как в основании церквей и мощи святых мучеников. В то же время сын Мариана и наследник его Бакури, проживавший в Риме заложником, был отпущен к своему отцу. Посты Мириана, возвращаясь в вере со многими священниками и зодчими, заложили основание первого храма в селе Ярушете на границе Картолинской земли и оставили для этого храма гвоздь от Креста Господня. Второй храм они основали в селе Манглизис, в сорока верстах юга от Тифлиса, и здесь оставили вышеупомянутой часть возворящего древа. Все эти же им был основан каменный храм во имя преображения Господне. По желанию царя и указания святой Нины, он был заложен в саду царском, близ палатки святой Нины. Она не видала окончания сооружения этого величественного храма, избегая славы и почести, которые воздавали ей царь, и народ, пламенея желанием послужить к еще большему прославлению имени Христова. Она ушла из многолюдного города в горы на безводные высоты Арагу и стала там молитвой и постом приготовляться к новым благовестническим трудам, В соседних скарталий областях, найдя небольшую пещеру, скрытую за ветвями деревьев, она стала жить в ней. Здесь она источила себе слезные молитвы, воду из камня. Из источника этого и до сих пор капают капли воды, как слезы. Почему он называется в народе слезным, называется его также и млечным источником, ибо он подает молоко иссохшим грудям матерей. В то время все созерцала чудное видение жителей. В продолжении нескольких ночей новосозданный храм украшал сиявший над ним на небе светлый крест венцом из звезд. При наступлении же утренней зари от этого креста отделялись четыре самых светлых звезды и направлялись одна к востоку, другая к западу, третья освещала церковь, дом епископа и весь город. Четвертая, светила убежище святой Нины, поднималась к вершине утеса на котором росло одно величественное дерево. Ни епископ Ян, ни царь не могли понять, что означает это видение. Но святая Нина приказала срубить это дерево, сделать из него четыре креста и поставить один на упомянутом утесе, другой к западу от на горе-ц-хоте, в месте, где царь Мириан сначала ослеп, а потом прозрел и обратился к истинному Богу. Третий крест она велела отдать царской невесте же нерева Соломии. Табутава дружила его в своем городе Уджарны. Четвертое же она предназначила для селения Бодби, Буди, владение Кахетинской царицы, Соджи, Софии, в вскоре и сама от которой отправилась для обращения ее к христианской вере. Взяв с собой пресвитера Иакова и одного диакона, святая Нина пошла в горные страны на север от Хета, сверху река Рагвы и Йоры, Я огласила Евангельской проповеди горное селение Кавказа. Дикие горца, обитавшие в Чалете, Эрсоте, Теонете и многие другие под действием божественной силы Евангельского Слова и под влиянием чудесных знамений, совершавшихся по молитве святой проповедницы Христовой, приняли Евангелие Царствия Христова, уничтожили своих идолов и приняли крещение от пресвитера Иакова. Пройдя потом как обете и обратив всех жителей в христианскую веру. Святая проповедница направилась к югу и достигшей селения бодби Буди. Граница ее святых подвигов и земного странствования поселилась там. Устроив себе на склоне горы палатку и проводя дни и ночи в молитве перед Святым Крестом, святая Нина скоро привлекла к себе внимание окрестных жителей. Они стали постоянно собираться к ней, чтобы послушать ее трогательных них о христовой вере и о пути к вечной жизни. В Годбе в это время жила Сариса Какети, Соджи София. Пришла и она вместе с другими послушать дивную проповедницу. Пришедшая однажды и с наслаждением послушав ее, она уже не хотела потом оставить ее. Она преисполнилась искренней веры в спасительную проповедь святой Нины. В скором времени София вместе со своими цариедворственным множеством народа приняла от пресвитера Якова святое крещение. Совершив таким образом к и последнее дело своего апостольского служения в иверийской стране, святая Нина получила от Бога откровение о приближении своей контины. Сообщая об этом в письме к царю Мириану, святая призывала на него и на царство его вечное благословение Божие и причистой Девы Богоматери и ограждение неодолимою силой креста Господне, и далее писала. Я же, как странница и пришельца, ухожу теперь из этого мира и пойду путем своих отцов. Прошу тебя, царь, пришли ко мне епископа Иоанна, чтобы приготовить меня в вечный путь, ибо близок уже день моей смерти. Письмо было отправлено с самой царицей Софии. По прочтению его Мириан, все придворные его и весь освященный клир во главе с епископом поспешно отправились к умирающей и застали ее еще в живых. Многочисленная толпа народа, окружая смертное ложе святой, орошала его слезами. Многие из больных получали через прикосновение к нему исцелению. Под конец своей жизни святая Нина по неоступной просьбе плакавших у ее ложа учениц рассказала им о своем происхождении, своей жизни. Саломея же Ужармская записывала, рассказываемое ею, что кратко изложено и здесь. На основании записи Соломии составлялись и все последующие сказания о Святой Нины. Святая Нина говорила, ⁇ Пусть будет описана моя бедная и ленивая жизнь, чтобы она была известна и детям вашим, равно как и вера ваша и любовь, которую вы возлюбили меня. Пусть даже отдаленные потомки ваши знают о тех знамениях Божиих, которые вы удостоились видеть своими глазами, и которых вы свидетели ⁇ Затем она преподала несколько наставлений о вечной жизни. Благоговейно причастилась из рук епископа спасительных тайн тела и крови Христовых. Завещала предать погребению тела ее в той же убогой палатке, где она теперь, чтобы новооснованная Кахетинская церковь не осталась всеродствующей и с миром предала дух свой в руки Господней в 335 году. Царь-епископ А с ними и весь народ были глубоко опечалены смертью великой подвижницы веры и благочестия. Они вознамерились перенести драгоценные останки святой в Севскую Соборную Церковь и предать их погребению живоносного столба. Но, несмотря ни на какие усилия, не могли сдвинуть гроб святой Нины с выбранного ею самой место упокоения. Тело Христовой Благовестницы похоронили на месте ее убогой палатки в селении Буди Бодби. На могиле ее в скором времени сам Мирян заложил, а сын его, царь Бакур, достроил в 342 году и осветил храм во имя родственника святой Нины, святого великомученика Георгия. Храм этот обновили, обновляли много раз, но он никогда не подвергался разрушению, он уцелел до сих пор. При этом храм храме была учреждена бандбийская митрополия старшая во всей кахете, из которой евангельская проповедь стала распространяться до глубины горг Восточного Кавказа. благий Бог прославил тлением тело святой Нины, скрытое по ее повелению под спудом, и после нее в Грузии не было в обычае открывать мощи святых. У гроба ее происходили многочисленные непрерывные знамения чудеса. А эти благодатные знамения святая и ангела, подобная жизнь и апостольские труды святой Нины, которое она предприняла и со славой окончила, побудили юную церковь Иверийскую признать святую Нину с церкви Антиохийской равноапостольную просветительницу Иверии, присоединить ее к лику святых и установить в честь ее ежегодный праздник 14 января, в день ее блаженной кончины. И хотя год установления этого праздника неизвестен с точностью, однако очевидно он был установлен в скором времени по смерти святой Нины потому что спустя немного после этого в Верии начали уже сооружать церкви во имя святой раноапостольной Нины. До сих пор целая еще небольшая каменная церковь против Хета в честь святой Нины, построенная царем Вахтангом Гурк Асланом, 446 по 459 год царства в Грузии. На той горе, на которой святая Нина в первый раз уничтожила свою молитву идола Армаза, И православная Российская Церковь, которая приняла к себе как спасительный ковчег Иверийскую Церковь, возмущаемую многочисленными нападениями со стороны и наверных соседей ее, никогда не сомневалась почитать Святую Нину Равноапостольную. Поэтому иерархия ее, поставляемая во главу управления Иверийской Церкви с титулом экзаха в Грузии, осветили во имя Равноапостольной Нину уже множество церквей, особенно в зданиях женских училищ. Один же из бывших экзархов Грузии, впоследствии представитель Всероссийской Церкви, митрополит Сидор, перевел с грузинского языка на славянский даже и службу Святой Ранопостольной Нине и издал ее в 1860 году с благословения Святейшего Синода для церковного употребления. Праведливая православная иверийская церковь, старшая сестра Российской Церкви, прославляет свою основательницу, Святую Нину как равна апостольную, просветившую святым крещением всю еврейскую страну и обратившую ко Христу многие тысячи душ. Ибо если будет, как уста Божии тот, кто одного грешника обратит от ложного пути его и извлечет драгоценно и то насколько же больше оказалось поистине устами Божиими, та, которая обратила к Богу от гибельного языческого обольщения столько народов, не ведавших прежде истинного Бога, Она присоединилась к сонму святых в царстве Христа Бога нашего, которому с и Святым Духом подобает честь, слава, благодарение и поклонение, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Не лишним будет сказать здесь еще и о следующем. В пределах нынешней Грузии, в которую входят Кахетия, Карталиния, Имерети, Гурия. Мингрели, Абхазия, Сванетия, часть Осетии, также и Дагестан, в особенности по западному берегу Кастийского моря, были хотя и небольшом количестве христиане и ранее святой Нины. И впервые благовествовала Христе Спасителей в горах Кавказа, тоже первозванный апостол Андрей, благовестническим словом которого были оглашены по преданию и Киевские горы. Древние предания записаны в грузинских летописях, согласно и сказаниям. Их миней. Говорит, что апостол Андрей проповедовал О Христе в следующих местах В Ларжете, который находится недалеко от Ахалцика На юго-запад В Асхере, ныне село Ацхура, Близ входа в Боржонское селе В Тхуме, что ныне город Сухум Калия в Абхазии В Мингрелии и Северной Осетии В Ацхуре апостол основал церковь и оставил там чудотворный образ Божией Матери, который во все последующее время пользовался великим почитанием не только среди христиан, но и со стороны неверующих горцев. Он существует и до этого времени в монастыре Гаинацком, который находится недалеко от города Кутаиса и называется Ацхурским. Спутник апостола Андрея Симон Кананис проповедовал Святой Евангелии Диким Суаном с которые и побили его камнями. По местному преданию, могила его находится в древнем городе Никопсии, или Анакопии. О святом кресте из виноградных лоз, который Матерь Божия вручила святой Нине, известно следующее. До 458 года по Рождестве Христом крест Нины сохранялся в Санцхетском соборном храме. Впоследствии же, когда огни поклонники возникли гонения на христиан, святой крест был взят из это одним Ниной командреем, перенесен им в область Тарон в Армении. Тогда еще из Грузии и первоначально хранился в церкви святых апостолов, называвшийся у армян Газар-Ванг Когда и здесь открылись гонения со стороны персидских магов, повсюду предавших истреблению все почитаемое у христиан, Святой Крест Нины был переносим и скрываем в армянских крепостях Капоете, Ванате, Карсе, и в городе Ани. Так продолжалось до 1239 года по рождестве Христову. В это время грузинская царица Русудан вместе со своими епископами выпросила монгольского воевода Чармагана, завладевшего тогда городом Мани, чтобы святой крест Нины был возвращен в Грузию, который она он принадлежал изначально. И этот святой крест был снова поставлен в чешском соборном храме. Но и здесь он недолго нашел себе покой. Много раз крест Нины во избежание поруганий со стороны врагов был укрываем в горах, то в храме Святой Троицы, который до сих пор стоит на Малой горе Казбек, то в крепости Ананури, в древнем храме Божьей Матери. Митрополит Грузинский Роман, отправляясь из Грузии в Россию в 1749 году, тайно взял с собой крест Нины и вручил его проживавшему тогда в Москве царевичу Бакару Вахтанговичу. После того, в продолжение лет около 50 крест этот оставался в селе Лыскове Нижегородской губернии в имении грузинских князей, потомка, переселившегося в Россию в 1724 году царя Вахтанга. Внук вышеупомянутого Бакара князь Георгий Александрович, поднес в 1801 году крест к императору Александру Павловичу, которому благоугодно было снова возвратить Грузии, принадлежащей ей эту великую святыню. С того времени и до сих пор этот символ апостольских трудов Святой Нины сохраняется в Тихлийском Сионском кафедральном соборе, близ северных врат алтаря, его киоте, серебром. На верхней доске этого киота чеканное изображение Святой Нины и чудес, совершенных через нее силой честного животворящего креста. Что касается Господня Хитона, искать который Святая Нина приходила из города Иерусалима в Иверию, то грузинские летописи говорят о нем кратко. И здесь свидетельство видно, что Нина несомненности нашла только место, где был скрыт хитон господень, то есть могилу, которая вместе с умершей девицей в Сидонии был зарыт и хитон господень. Хотя кедр, выросший на той могиле, был срублен по повелению святой Нины, однако пенью, под которым был скрыт гроб в Сидонии, и в нем Риза господень оставлен был в целости. Как думает по приказанию стеконосного мужа, явившись о Нине и сказавшего ей на ухо три таинственных слова, когда она ночью слезно молилась возле этого корня. Так думает, потому что с этого времени Нина никогда уже не помышляла удалять корень кедра и открыть гроб Сидонии, равно как не искала и других каких-либо мер... другом месте столь дорогого для нее хитона Господня. Однажды она утешала царя Мириана когда тот печалился о том, что послы его получив от царя Константина часть животворящего древа Креста Господня и гвоздь, не принесли их схет, но оставили первую в глисе, а вторую в Ярушеке. Святая говорила ему, «Не печалься, царь, так нужно было, чтобы и границы твоего царства находились под защитой божественной силы Христова Креста, и вера Христова распространилась». Для тебя же и для твоего столичного города достаточно той благодати, что здесь пребывает при хитон Господень. Присутствие Хитона Господня под корнем кедра, как при жизни святой Нины, так и после, проявлялось истечением от столпа его корня целительного и благовонного мира. Это мира перестала течь лишь в 13 веке, когда Хитон был вырыт из земли, обнаружилось присутствие святого Хитона и через наказание тех неверующих, которые из любопытства осмелились прикасаться к этому месту. Католикос Николай I, который управлял Грузинской церковь в половине XII века, годы), известный святостью жизни и мудростью, замечая, что многие в его время сомневались, действительно ли находится под живоносным столбом хитон Господень, говорит, что хотя сомнения таких людей естественны, ибо хитон Господень никогда не был открыт, и никто никогда не видал его, но те знамения чудеса и прежние, и те, которые перед глазами у всех ныне совершаются, происходят от хитона Господня, лишь при посредстве ротативного столба. При перечислении бывших от хитона Господня чудес, католикос Николай вспоминает, как, бы попалена, как была попалена вышедшим из земли огнем жена одного турецкого султана, которая из любопытства захотела открыть гроб в Федоне и посмотреть на хитон Господень. Посланные же ею гробокопатели татары были поражены невидимой силой. Это чудо, говорит он, многие видели, и оно известно каждому. Католикос – это греческое «селенский» – титул верховных иерархов автокефальной церкви грузинской, который был им усвоен вслед за приобретением этой церкви независимости от патриарха антиохийского при царе Вахтанге Гуру года, Когда грузинская церковь вошла в состав церкви русской, Высшая иерархия с 1811 года стал называться Экзархом. Лет за 40 до смерти католикоса Николая и флисты Мцхет были действительно заняты сельджукскими турками, которые были потом изгнаны из Грузии царем Давидом-возобновителем царства с 1889 до 1625 года. Католикос Николай указывал на истекшее мира, как на постоянное чудо, всегда и всеми видимое. Все видит, — говорил он, — влагу на восточной стороне столба. По невежеству некоторые пытались замазать это место извести, но оказались не в силах остановить истечение мира. А сколько от него было исцелений, мы все тому свидетели. Этот католикос Николай составил службу в честь обретения по столбом Хитона Господним. Впоследствии эта служба была исправлена и дополнена католикосами, Виссарионом и Антонием. Причем он говорил... Нужно украсить блистательным празднеством поставленный самим Богом столб и находящийся под ним хитон Спасителя нашего Иисуса Христа. Этим и оканчивается сведение, заимствованное у католикоса Николая. Истечение мира из упомянутого живоносного столба прекратилось, когда по воле Божьей хитон Господень был вынут из земли. Это было говорить неизвестный по имени грузинский писатель Тяжкие для всей Грузии годы нашествия варварских полчиц Тамерлана, вернее же Чингисхана, около 1228 года, когда был разрушен сетский храм. Тамерлан же вторгся в Грузии в 1387 году, когда Мсетского храма уже не существовало. Когда они овладели Тифлисом, перебили жителей его в числе около 100 тысяч человек, а разрушили все Тифлисские храмы и храм Сионский. Придали поруганию все христианские святыни, равно как и Сионскую чудотворную икону Божьей Матери, топтать которую ногами они заставляли самих христиан. После этого они бросились на город все жители, которые бежали вместе с своими архиереями в леса и в недоступные ущелья гор. Тогда один богочестивый человек, предвидя гибель счета, и не желая оставить на поругании варваром святыню храма его, Открыл после предварительной молитвы к Богу гроб Сидонии, вынул из него причистый хитон Господень и потом передал его главному архипастырю. Храм Жанцхетский, величественное сооружение царя Вахтанга Гуруслана был тогда разрушен до основания. С этих пор хитон Господень был сохраняем в ризнице католикосов, вплоть до восстановления Мсхетского храма в прежнем величии которым котором он пребывает и до этого времени, царем Александром I, царствовавшим в Грузии с 1414 до 1442 года. И тон он и тогда в этот соборный храм, и для большей сохранности крыли его в церковном кресте, и он оставался там до 17 века. В 1625 году шах Персидский Абаз завоевал в страну и владел ею, чтобы заручиться расположением российского царского двора, уже что тогда Грузии, взял им с храма Хитон Господень, положил его в золотой корсек, украшенный драгоценными камнями, и при особом письме послал его как бесценный дар всероссийскому святейшему патриарху Филарету, а тут что тогда государя Михаила Федоровича. Благочестивый царь Михаил святейший патриарх Филарет, приняв с радостью этот великий дар, бесконечно превышающий все самые драгоценные земные дары, Собрали от оказавшихся тогда в Москве греческих архиереев и мудрых стартов, известно им предание об одежде Господней, хитонии Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Предания эти согласны с тем, что изложено и здесь. Подобившись после молитвы и поста удостоверения через множество чудесных исцелений, полученных после возложения этой одежды на больных, что она действительно одежда Христова, Царь и патриарх приказали устроить особое с драгоценными украшениями помещения в правом углу западной стороны Московского Успенского Собора и положили там одежду Христову. Здесь она находится и по сие время, все созерцают ее и с должным благоговением. От нее и поныне подаются исцеления больным и помощь всем приходящим с верою. В Российской Церкви со времен святейшего патриарха Филарета был установлен 10, 10 числа мая праздник положения Ризы, то есть Хитона Господней. Хотя в Иверийской церкви праздник Хитона Господню 1 числа октября был установлен только уже в 12 веке, однако можно думать, что в Иверии, особенно в Хете, день этот светло праздновался, как и теперь празднуется, если не со времени первого христианского царя, царства Невахтанга а Аслана, По крайней мере, с этого времени праздновался он как знаменательный день освящения сооруженного им на месте древнего Мирианова храма, нового великолепного сельского храма.